Глава 14. Роман знал, почему при его приближении коллеги замолкают. Значит, опять его обсуждали. Смешно даже. Взрослые мужики, а ведут себя, эх, даже думать не хочется. Справедливости ради стоит отметить, что он действительно давал немало поводов для обсуждения. В первую очередь тем, что он не работал так, как положено. Он один мог отказаться от дела, перекинуть оформление документов на кого-то другого, уехать на несколько часов без объяснения причины. Его терпели. Сначала он чувствовал нечто похожее на вину. Не перед коллегами, разумеется, перед самим собой. Но постепенно это проходило. К легкой жизни и привыкнуть несложно. Роман не представлял себя в другом месте и в другой роли. Там придется подчиняться... Здесь, здесь он сам по себе. В связи с этим в последние дни появилась новая причина для беспокойства. Как отреагирует Агния? Понятно, что случайно она не узнает не та тема, которую на каждом углом перетирают. Но рано или поздно он скажет сам, если у них все получится. Скорее всего, все будет хорошо. Девушка она современная, снобизмом не страдает, синдромом матери Терезы тоже. И все-таки должно пройти время. Им следует получше узнать друг друга, прежде чем переходить на новый уровень доверия. Роман только-только приехал в участок, когда на перерез ему бросился тот самый долговязый стажер, которому он раньше поручил выяснение деталей по внуку Андрейчика. «Здрасте, товарищ капитан!» Он неловко изобразил нечто среднее между приветственным жестом и почесыванием брови. «А я узнал, чего вы хотели!» «Миллион долларов или виллу на берегу Средиземного моря?» — тяжело вздохнул Роман. «Я этого не скрывал. Я про самоубийцу. Ну...» «Да я понял уже. Жди возле моего кабинета. Если там кто есть заявители, заявителей, гони нафиг». «Куда?» «Другие кабинеты. Я сегодня как бы занят». Пускай кому другому рассказывают про своих пропавших куриц и разбитого соседом-алкоголиком садового гнома. Роман был не настроен выслушивать их мелочный бред. Убедить Агнию, что смерть Людмилы Сохиной является несчастным случаем, оказалось легко, себя сложнее. Он общался с Людой не раз. Неприятная тетка, эгоистка до мозга костей. Но нервы у нее, что стальные канаты. Предположить, что она дошла до нервного срыва... Допустим, ребенка она еще могла убить. Но себя, да еще так, что-то верится с трудом. Тем не менее, ее родители и братья поверили Одному ему неспокойно. Такое ощущение, что кто-то за нас вводит. «Состава преступления нет», — напомнил себе он. «Нет вообще ни одного показателя того, что в доме находился посторонний. Не старушка же эту кобылицу убила». Он вошел в свой кабинет, идеально чистый по сравнению с рабочим пространством коллег. Еще бы, бумажной работы ведь поменьше. За ним последовал стажер. «Что узнал?» — осведомился Роман, опускаясь в кресло. Его внука тоже звали Степан в честь деда. Дед его и воспитывал, потому что мать к этому была неспособна, хотя официально ее никто не лишал родительских прав. «Меньше лирики», — поморщился Роман, — «меня интересует одно, жив он или мертв». После встречи с незадачливой наследницей Роман еще раз осмотрел комнату внука. Слишком уж там все обжито, чистенько, как будто по-прежнему ночует кто-то. Мертв, конечно, изумленно моргнул стажер. Я же вам сразу сказал, повесился он. У меня появились основания сомневаться. Как это произошло? Да внезапно. У меня двоюродный брат с ним в одном классе учился. Я его и расспросил малек. Этот Степ вообще нормальный был. Учился средненько, не пил, в отличие от своей мамаши. И тут вдруг... Пропадать стал. Первый раз на неделю пропал, вернулся затравленный, ото всех шарахался, почти ни с кем не говорил. Потом стал в школу гулять, его видели то на окраине, то еще где. Все, один там шастал, как псих какой-то, и снова пропал. Никто не пытался понять, что происходит? «Так вы же сами говорите, всегда нет заявления, нет дела. Он в полицию не обращался. Я бы этого не узнал, если бы не братан мой». После второго долгого исчезновения он снова вернулся невредимым, только еще больше запуганным. Через день или два он повесился на ручке двери своей комнаты. «Как это?» «Дело нехитрое», – пожал плечами стажер. «Веревку привязывают к ручке, петлю на шею и как бы падают. Под весом тела петля затягивается и крушит шею». Степку похоронили тихо-тихо. Из класса только несколько человек пришли, и дед его. Все. А что потом? Стажер не спешил отвечать, потому что откровенно не понимал вопроса. Роману пришлось уточнить. Что потом делал его дед? Обвинял кого-то? «Не знаю, но братан сказал, что перед самой смертью Степки был скандал с какими-то фотографиями. Вроде как в сеть выложили фотки с участием Степы, и было там что-то нехорошее. Но что, братан, не знает, потому что фотки быстро удалили, все комменты к ним тоже. Я не уверен, были они или нет на самом деле. Скорее всего, были, а иначе с чего бы молодому мальчишке вешаться? Посмотреть бы, что за фото. В нашу городскую сеть выложили?» Ага, подтвердил стажер. Тут из местных. Такая байка, опять же, не обязательно, что так и было. Я понял, можешь идти. Да, чуть не забыл, стажер порылся в папке с бумагами и достал оттуда самодельный запечатанный конверт. На конверте значилось имя романа. Вам оставили. Кто передал, когда? Без понятия. Я когда утром пришел, у дежурного уже было. А ему кто принес? Он не помнит, но просил передать вам. «Стадо баранов! Как можно с такими работать? Если следователю приносят анонимку, логично было бы насторожиться. Ладно, иди». Оставшись один, Роман осмотрел конверт. Обычная белая бумага. Внутри, если на просвет смотреть, тоже листик. Поэтому о знакомом почерке и думать не приходится. Причин не открывать конверт не было. Что бы там ни находилось, это просто слова. Роман ожидал увидеть угрозы или предупреждения, а прочитал всего два предложения. «Я знаю, кто убил Степана Андрейчика. Приходите на место его смерти в 4 часа». Большая новость. Как раз смерть Андрейчика вызывала у Романа меньше всего вопросов, особенно на фоне документов, обнаруженных в его доме. С другой стороны, личность отправителя письма – тема более интересная. Сейчас не та ситуация, когда можно пренебрегать подобными знаниями. Во-вторых, он сам замешан. Если это близкий знакомый старика, то он вполне может быть в курсе дел, документы – вещь копируемая. Даже если Роман сам решит использовать их, с выбором того, что пойдет на общественное обозрение, придется быть очень осторожным. Во-вторых, разобраться в резне захлестнувший город ему полагалось хотя бы по профессии. Роман посмотрел на часы. Еще рановато, но если учитывать, что старика убили за городом, можно выезжать. Если приехать раньше, вероятно, удастся увидеть больше. Он не собирался никого предупреждать о своем отъезде, письмо тоже забрал. Его дела здесь никого не касаются. Было бы неплохо получить поддержку, но ситуация слишком рискованная. Даже из тех, кто был в курсе истинного положения дел, не все готовы были помочь ему. Тот же стажер согласился бы, но неизвестно, что скажет ему этот аноним. Возможно, что-то такое, что посторонним слышать вообще не полагается. Может выйти так, что он сам себе яму вырыт. Вместо помощи получит новых людей – обладающих компроматом. «Да нет никакой угрозы», — убеждал себя Роман. «Самая большая угроза пока на моей стороне. Если бы за дедом стояла серьезная сила, его бы так просто не убили. Кому он вообще нужен? Обойдусь сам». Здравый смысл верить отказывался, но через него пришлось переступить. Обстоятельства это настоятельно рекомендовали. Темнело рано, и из-за сгущающихся сумерек мужчина не сразу нашел нужный участок дороги. Спасибо, хоть указатель помог. Поначалу Роман просто перепарковал машину у обочины и стал ждать, но ничего не происходило. Даже когда часы подтвердили, что уже не просто 4, а 4.15, никто не пришел. Это заставило Романа покинуть прогретый салон автомобиля. Строго говоря, Андрейчика убили не на обочине, а дальше, в лесу. То место подходит для тайных встреч даже лучше, потому что оно в отдалении от дороги и, соответственно, от посторонних глаз. Здравый смысл снова взбунтовался и снова понапрасну. Возможно, тот, кто его вызвал, сам решительностью не отличается. Ему и за Андрейчика обидно, и для завершающего разговора смелости не хватает. В это верить было проще, чем в собственную наивность. Следов на снегу Роман не видел, что не могло не настораживать. И все же мужчина продолжил продвигаться в лес, стараясь найти взглядом нужное дерево. Света не хватало, фонарик в мобильном справлялся плохо. «Эй!» – позвал Роман. «Есть здесь кто?» «Тишина! Неужели это шуточки у кого-то такие? Если да, то надо будет из принципа найти шутника и привить пару правил чувства юмора». «Если мне не ответят, я ухожу!» Можно сказать, сам напросился. Ответ последовал ударом по голове. От боли перед глазами мелькнула белая вспышка. Роман потерял равновесие и упал на колени. Однако сознание не потерял. Для этого нападавшему не хватило сил. Мужчина попытался обернуться, чтобы хотя бы рассмотреть, от кого исходит угроза, но не успел. Второй удар послал его в темноту. Пробуждение было не из приятных. Голова гудела, горло сдавило предчувствие тошноты, а во рту остался привкус крови. «Должно быть, язык прикусил», — подумал Роман. «Зубы-то вроде на месте, а без сотрясения мозга не обошлось». Судя по тому, как саднило затылок, там открытая рана. Следовательно, били чем-то таким, что без труда прорвало кожу, камнем, например. Остается лишь надеяться, что обошлось без трещин в черепе. Да, должно было обойтись, иначе он не пришел бы в сознание так быстро. А так на то, что все произошло недавно, указывал тот факт, что он еще жив. Роман чувствовал, что лежит в снегу. Больше пары часов, и он бы замерз насмерть даже в теплой куртке. Мужчина открыл глаза, удалось это не сразу, веки стали непривычно тяжелыми. Увидев перед собой темноту, он испугался, что ослеп от удара, однако быстро сообразил, что контраст между белым снегом и черными стволами деревьев сохранился. Просто уже глубокая ночь, да и свет со стороны дороги совсем не долетает сюда. Его оттащили подальше от машины. Роман попытался пошевелиться, заранее предчувствуя тщетность своих усилий. Точно, руки и ноги оказались крепко связаны. Спасибо, хоть перчатки оставили, а не то пальцы давно отмерзли бы. Оставалось надеяться лишь на зрение, единственное, что у него было сейчас. Правда, рот тоже не заклеили, но звать здесь некого, и любая попытка крикнуть лишь привлечет внимание того, кто его поймал. Осмотревшись, Роман увидел перед собой колею в снегу. Получается, тот, кто его оглушил, не нес тело, а тащил волоком. Теперь этот же человек заметал след сосновой веткой. В мертвенно-бледном свете фонаря Роман наконец смог рассмотреть нападавшего. Несуразное существо, рост вроде бы не очень большой, хотя с такого ракурса рассмотреть трудно. Фигура тонкая, и непонятно даже, парень это или девушка. На голове шапка, а открыто лицо или нет со спины не видно. Нападавший осмотрел свою работу, решил, что уже достаточно, и отбросил ветку. Он поднял фонарь со снега и направил луч света в лицо Роману. Тот лишь прищурился, однако скрывать, что очнулся, не стал. «Какого черта здесь происходит?» – спросил он. От звука собственного голоса голова болела сильнее. «Кто ты такой?» Нападавший не произнес ни слова. Он подошел ближе, присел на корточки, и роман увидел, что лицо его закрыто черной тканью, то ли шарфом, то ли платком. На виду остались лишь светлые глаза, знакомые глаза, однако мужчина никак не мог вспомнить, где именно видел их раньше. Ты что, глухой? Если притащил меня сюда, хотя бы скажи, что тебе нужно. Молчание и только светлые глаза разглядывают оценивающе. Ты что, не мой? Качает головой. Значит, и с голосом, и со слухом у него все в порядке. «Но говорить со мной ты не будешь?» Снова отрицание. «Если он отказывается общаться нормально, придется так. Ты хочешь убить меня?» Кивок. Предсказуемо. Роман понимал, что угроза не пустая. От того, что он так глупо попался, брала злость, перекрывающая страх. Как мальчишка, никому не скажу, сам посмотрю. Но он-то был уверен, что письмо прислала девица, которую видели в доме Андрейчика. А может, может, она и есть? Ты вообще он или она? Ноль реакции. Видимо, оно не намерено отвечать на те вопросы, которые ему неинтересны. Ты хоть понимаешь, что тебе будет за мою смерть? Ответа как такового нет, но в глазах смех. Вроде как угрожай, угрожай, а будет то же, что и за другие убийства. Ничего. — Это ведь ты убил тех двоих в подворотне, в квартире? — Кивок. — Да. — А Людмилу Сохину? — Да. Все-таки Агния была права, что беспокоилась. — Андрейчика? — Нет. — Зачем ты делаешь это? Зачем тебе убивать меня? — Из-за того, что случилось с Андрейчиком? — Нет. «Из-за того, что случилось с тобой, я что-то сделал тебе?» «Да». Ну как?» Роман начал вспоминать, где видел эти глаза. «Такого не может быть». Между тем нападавший устал от разговора. Он поднялся и перешел к большому рюкзаку, прислоненному к стволу ближайшего дерева. Роман с опаской наблюдал за его действиями. «Постой, подожди, я даже не понимаю, за что?» «Ты можешь мне хотя бы сказать?» «Видимо, нет». Молодой человек достал из рюкзака несколько пластиковых бутылок. Отвинтив их крышки, он начал выливать содержимое на Романа. Мужчина не пытался уклониться, понимая, что в его состоянии любое резкое движение только усугубит ситуацию. Он лишь постарался закрыть лицо, опасаясь, что в бутылка что-то вроде кислоты. Но нет, жжение и боли не последовало. Он скоро убедился, что на него льется обычная теплая вода. Роман даже смутился. Что это, э, замена экзекуции? Однако он быстро сообразил, что щадить его никто не собирался. Теплая вода приносит лишь временное облегчение. Впоследствии мороз станет для разогретой кожи еще большим шоком. Мокрая одежда перестанет греть, она заледенеет, ускоряя тем самым процесс переохлаждения организма. Иными словами, до утра он точно не доживет. «Прекрати!» — Роман зажмурился, когда вода полилась на лицо и голову. «Я, кажется, понимаю, на что ты злишься. Объясни мне точно, может, я помогу?» «Нет, я точно помогу тебе!» Слова таяли в темноте. «Бесполезно. А что еще делать?» «Тебя все равно рано или поздно поймают, но если ты остановишься сейчас, я помогу тебе скрыться, клянусь!» Молодой человек собрал бутылки в рюкзак, перекинул его через плечо и начал удаляться вместе с фонарем. Романа он оставил один на один с холодом и темнотой. «Вернись! Ты хотя бы убедись, что меня нет, потому что если я выживу, я тебя найду! Можешь не сомневаться! Вернись, сука!» Одиночество в таких обстоятельствах стало дополнительным ударом. Чувствовать, как холод, пробирая до костей, осознавать свою беспомощность и отдаленность от всех живых существ, должно быть, так и задумывалось. Роман не собирался сдаваться. Он изо всех сил старался освободиться, но веревки держали крепко. И не было поблизости ни сучка, об которой веревку можно было перетереть, ни забытого ножа. Вообще ничего рядом не осталось, кроме снега и деревьев. Всё не должно закончиться вот так. Может, он и заслужил, но умирать всё равно не хотелось. А холод делал своё дело. Мужчина почти не чувствовал собственные пальцы. Хотелось спать. Роман понимал, что это опасное состояние, что организм уже сдаётся, но ничего не мог с собой поделать. Если закрыть глаза, то хотя бы исчезнут страх и проклятый мороз». Он почти поддался, когда издалека донесся голос. «Рома! Ромка, ты где? Ну не молчи!» «Агния! Невозможно!» Но голос зазвучал снова, заставляя поверить, что это не галлюцинация. «Как она попала сюда?» Вопрос не столь важный, и время терять нельзя, потому что прощаться с руками Роману совсем не хотелось. «Агния! Сюда! Где ты? На голос иди!» Говорить было больно, морозный воздух обжигал горло, но Роман уже видел вдалеке мерцание фонарей, и это придавало сил. Огня пришла не одна, а со своей подружкой Дашей и этой. Незначительное подкрепление, но все же вдвоем девушкам было гораздо легче помогать ему. «Рома, что произошло?» «Позже», — прошептал он, — Говорить нормально не оставалось сил. «Помоги куртку снять». «Ты же замерзнешь. Я в ней быстрее замерзну. Твоя машина далеко?» «Нет, близко совсем». О том, чтобы садиться за руль самостоятельно, Рома даже не думал. Он не чувствовал своих рук и боялся снимать перчатки, не хотел знать, что мороз сделал с его кожей. Уже в тепле машины пришла боль. Обморожение ударило в полную силу. Холод больше не действовал, как обезболивающее. Рядом с собой мужчина слышал голос Даши. «Агния, ему скорее в больницу надо!» «А то я не понимаю. Но если я еще больше разгонюсь на такой дороге, нам всем больницу надо будет. Рома, милый, потерпи». «Да, нормально». Он мужественно старался изобразить улыбку. Не получалось. «Нормально, конечно. Тут совсем близко. Рома, ты видел, кто это сделал? Опознать сможешь?» «Хоть какое-то преимущество у него осталось. Я не просто опознать смогу. Я знаю, где эта гнида живет».